Глава вторая «Да ладно!» — с недоверием отреагировал на смелое заявление Белки Егор. «Я помню всех своих теть, бабушек, внучек и племянниц. Ни у одной из них лысины и рогов не было». «Это не рога!» — возмутилась Белка. «Это сросшиеся волосы!» «Фу! Перестань! Избавь нас от подробностей!» Дылда стянула с себя облегающую шапочку, под которой обнаружилась короткая рыжая шевелюра. «Вот это волосы, а у тебя рожки!» «Да я же говорю, что это сросшиеся...» «А, забудьте!» «Вы меня слышите? Я же рассказываю важные вещи!» «Мы практически один и тот же генетический вид!» М «Да, а мне кажется, мы гораздо симпатичнее!» Кубышка оглядела себя и дылду. «Егор, а ты как думаешь?» «Вы все милые, потрясающие, красивые и очаровательные». Тот не пожелал влезать в женский батл. Споры о том, кто прекраснее всех на свете, ничем хорошим точно бы не закончились. Да и Егора на самом деле интересовала совсем другая информация, которой Белка однозначно обладала. «Так за вами же, на земле!» «За мной и Семеновичем?» Егор не представлял, почему два обычных, в общем-то, пенсионера удостоились внимания галактической суперцивилизации. «Не только!» – кокетливо улыбнулась Белка. «За землянами! Вообще за всеми!» «И зачем ты шпионила за примитивной, никому неизвестной расой?» – спросила Дылда. Егору впору было бы обидеться, но, с другой стороны, Мейте и Алганианцы объективно находились на другом уровне развития, что уж на обижаться-то догонять надо а еще лучше перегонять как зачем в некотором роде люди наши дети чего выпалила дылда а у филимоновича дар речи пропал и вы тоже вы наше создание понимаете все расы однобоки как пример в генеральном пакте все народы узкоспециализированы спруки не имеющие страха воины Литарии-бюрократы, пугзы-инженеры. Каждая раса имеет свою функцию и делает что-то, что у них получается лучше всего. Мы же хотели создать расу-универсала». «Объясни-ка мне подробнее, что значит «создать»?» У Егора округлились глаза. «Вырастить. Сначала в лабораторных условиях. Вы их вырастили в пробирке?» Дылда посмотрела на Егора, как на какую-то экзотическую зверушку. «Не только их, но и вас тоже!» Признание алганианки настолько потрясло Дылду, что та молча присела на краешек кресла. «Как нас?» «Как обычно! Наш генетический материал мы подвергли корректировке, и потом из него вырастили эмбрионы. Первым нашим опытом стали Меете». «Я в это ни за что не поверю!» заявила Дылда. И тем не менее это так, не стало ввязываться в диспут Белка. Это было давно, еще до создания Генерального пакта. Тогда в Атау яростные космические баталии, и нам была необходима силовая поддержка. Но мы должны были свести свое влияние на растущую расу к минимуму, поэтому эмбрионы направили на планету с подходящими для их роста условиями. На начальном этапе мы, конечно, максимально помогали зарождающейся цивилизации. Но чем дальше она уходила в своем развитии, тем меньше мы на нее влияли. Когда Меете вышли в ближний космос, у них остались лишь наши наблюдатели. «С Меете все понятно. Вы из них вырастили эталонных бойцов. Но мы-то тут при чем? Вы прошли тот же путь. А из нас вы кого вырастили? Пионеров». «Кого?» На ум Егору пришли подростки в белых рубашечках и с красными галстуками на шеях. «Исследователей и покорителей новых планет. Если в случае имея темы, делали упор на боевые качества, то у вас исключительными должны быть приспособляемость и выживаемость», пояснила Белка. «И как? Получилось? Не очень». Оказавшись запертыми на родной планете, пионеры стали стремиться к самоуничтожению. Для развития им требовались новые просторы и горизонты для освоения. Но выпускать в космос расу, которая способна уничтожить саму себя, мы опасались. Однако выпустили. «Знаешь, я изучала вас сорок лет и обнаружила, что люди слишком эгоистичны. Они не готовы в массе своей присоединиться к тройственному союзу». Горько было Егору признавать тот факт, что алганианка в принципе права. Но внезапно я обнаружила небольшую категорию людей, которая полностью подходила под наши требования. Более того, эти люди даже их превосходили. Мизерный процент. В основном остатки от рухнувшей империи, вышедшие на покой. Я передала нашим результаты своего удивительного открытия. Но моя связь с родиной пропала. В смысле пропала? Я не знаю. Центр связи на земле не смог установить соединение ни с одной нашей колонией. Я подозревала, что произошла какая-то глобальная катастрофа и активировала протокол Вознесения. «Это что? По заданным мною параметрам система подобрала людей и перенесла их сознание в сектор Атау? Только сознание?» Егору стало немного грустно, что его старое поношенное тело осталось на земле. «Только сознание?» «И сколько человек ты перенесла?» «Около трех тысяч». «И где вся эта орава?» «Это тебе только кажется, что 3000 это много». На самом деле сектор Атау огромен. Мы можем прожить 10 жизней и не увидеть никого из землян. Но почему их раскидало? Это тоже входило в ваш мудрый алганианский план. Нет, все испытуемые должны были попасть на нашу прородину на Алгон. Но из-за этой блокады их раскидало по всему сектору. Мне очень повезло, что я в игровой сессии была со стрелкой, поэтому мы и остались вдвоем. Вдвойне нам повезло, что мы нашли Питера, а потом и вас. И что ты собиралась с нами со всеми делать? Я и сама не знаю что. Как-то выжить, найти способ связаться с Родиной. Меня эта история захватила, но нас больше интересует собственное. Вмешалась в разговор Дылда. Что значит «вы» — это мы? Как это вы нас создали? У Егора тоже на этот счет чувства были смешанные. Он-то верил старику Дарвину, что на земле была эволюция, червячки превращались в ящериц, те в птиц. «Где-то там зародились первые приматы, которые потом и доросли до людей». Он, конечно, слышал о теории потерянного звена между человеком и обезьянами, но и представить себе не мог, что между животным миром Земли и человеком лежит целая пропасть. Ведь если верить белке, то человечество – это не продукт природной эволюции, а выращенная в пробирке раса. «Не сходится», – пораскинув мозгами, заключил Егор. «Мы, похожи физиологически со многими животными на Земле. Такого бы не было, если бы вы нас туда подселили». «Вот, кстати, да! У нас такая же ситуация!» – поддакнула кубышка. «И если вы сравните экосистемы Ми и Земли, то обнаружите, что они поразительно похожи. Мы не просто подобрали идеальные источки климата планеты, мы перенесли туда животное разнообразие солгона» практически заново сформировав биосферы на ваших планетах. «Алганианцы на это способны?» – удивилась Дылда. «Ну, это потребовало определенных усилий. Но, в общем-то, да», – не без гордости ответила Белка. «Что случилось с нашими, милая?» «Кубышку больше интересовала судьба мужчин ее расы. Их массовую гибель тоже вы запланировали?» «Нет, ты что?» – отшатнулась от разгневанной имиитой Белка. Это ужасное событие, к которому мы не имели ни малейшего отношения. Ты же знаешь, мы даже пробовали их воскресить. У нас есть предположение, что вирус, который убил Мейле, имел искусственное происхождение. Вы нашли какие-нибудь ниточки? Кому они ведут? Я не занималась этим вопросом. Мой профиль — земляне, напомнила Белка. Если бы мы смогли пробиться к нашим, возможно, они бы дали более детальную информацию. «Внимание! Тридцатисекундная готовность. Выход из Т-перехода». Не дав ответить Белке, объявил автопилот. «Садитесь в кресло». Белка повернулась к пульту управления. «Мы вообще куда прыгнули?» На голову Егору свалилось так много новостей, что он уже и забыл спросить про то, куда они отправились. «На Викторию?» «Нет. Я хочу совершить несколько прыжков по неосвоенным или заброшенным системам, чтобы запутать след». Резон в идее Белки был. Самой охраняемой системой тюрьмы побеги, наверное, не каждый день происходят. Поэтому и преследовать беглецов будут долго и упорно. И Белка молодец, что погоню в ГССР не привела. «Что это за система?» – спросила Кубышка. «Понятия не имею», – пожала плечами Белка. «Я ткнула в первую же попавшуюся необитаемую». «Так и допрыгаться можно, до неприятностей». Не оценила экспромт белки Кубышка. «У нас на борту вооружение есть?» «Есть, но не густо, всего один излучатель. Гонец все же не боевой корабль, а курьерский». «Значит, будем убегать», — заключила Кубышка. «Но кто бы им дал эту самую возможность побегать?» Вывалившийся из перехода гонец оказался в ловушке. «Давайте договоримся о следующем» тихо пробормотала кубышка, хмуро осматривая место, где они оказались. «Больше белке права выбора не даем, у нее с удачей что-то не то». Егор мысленно смеет и согласился. «Это же надо было наугад ткнуть пальцем так, чтобы привести курьерский корабль в засаду. У нее была возможность выбрать из сотен, если даже не из тысяч систем. И выбор она сделала крайне неудачно». Егор в первый раз увидел, что корабль оказался не в произвольном месте на краю звездной системы, а в центре искусственного сооружения двух циклопического размера колец, закрепленных перпендикулярно относительно друг друга. Кольца и кольца в бескрайней вселенной, наверное, и не такие чудеса встретить можно. Но Егора и остальную часть команды напрягало то, что на них располагались бесчисленные ряды орудий, всяких разных. От скорострелок до пушек такого чудовищного калибра, одно попадание из которых от гонца и мокрого места не оставит. Да что там гонца, тут весь первый флот ГССР свою погибель бы нашел, если бы его вдруг сюда занесло. И основная неприятность состояла в том, что каждая из этих пушек развернулась на гонца. «Ну вот, и не побегаешь», — судорожно сглотнув, произнесла белка. «Нас вызывают?» — спросила у нее Дэлда. «Нет, но тщательно изучают. От излучения сканера в датчики зашкаливают. В прыжок уйти можем?» Кубышка попробовала отыскать пути для быстрого отступления с невыгодных позиций. «Масса колец слишком большая, сработает предохранитель». «Весело». Одной фразой описал Егор ситуацию, в которую они вляпались. И им ничего не оставалось, кроме как ждать. «Зачем приперлись?» – ожило радио. э, -э... мы системы ошиблись. Летели домой, и тут бах! Такое!» – погнала волну в своем стиле белка. «Ты мне тут не ври, давай. ошиблись они. «Спрашиваю второй и последний раз. Зачем приперлись?» Вызов был голосовой и видеопотоком не сопровождался. «Мы беглецы», — Белка решила поменять тактику и начать давить на жалость. Наш мирный беззащитный корабль внезапно был атакован, и мы прыгнули в первую попавшуюся систему. «Не повезло вам», — усмехнулся голос. «Ценного у вас на борту, я так понимаю, ничего нет?» «Ничего», — подтвердил результаты всестороннего сканирования Егор. «Но мы можем заплатить». «За что?» — перебил его голос. «За свою свободу». «А ты молодец. Сразу понял, за что стоит торговаться. И я бы взяла с вас деньги, если бы не одна маленькая деталь». «Какая же?» «Про эту систему никто не должен знать. Вообще никто». «Так мы будем молчать», — пообещал Егор. «Конечно будете. Сейчас бахну из всех пушек и обеспечу ваше молчание», — ответил невидимка. «Это действие имело бы печальные последствия» погибшие пассажиры гонца вернулись бы на Рудабу, причем не просто вернулись, а попали в беспощадные жернова правосудия. Ответить за побег пришлось бы по полной программе, но неизвестный собеседник этого не знал и в дело вступила королева Блефа. «Смотри, расклад такой. Или ты получишь от нас деньги и отпустишь нас на все четыре стороны, или уничтожишь». При этом денег ты не получишь, а мы спокойно возродимся на родной планете. Обрисовала ситуацию Белка. «А что ж вы тогда по чужим системам прыгаете, если такие смелые и ничего не боитесь?» Моментально раскусил ложь Белки-незнакомец. «Мы просто стараемся сохранить корабль», — попробовала вывернуться Белка. «Гонец, неплохая посудина. И я смотрю, ты алганианка. Как тебе удалось выбраться из блокады?» Незнакомец оказался отлично осведомлен в событиях в генеральном пакте. Белка умела неплохо изворачиваться и ориентироваться в беседе, но неизвестный взявший в плен бывших заключенных тоже был не промах. «Я была вне блокады, когда она захлопнулась. С тобой две мейты и какой-то двуногий, на вас похожий. О, а еще и закос», — говоривший и разглядел пригвожденного к палубе Зака. «Вы кто такие вообще?» «Мы, граждане ГССР», – представился Егор без всякой надежды на то, что существу, пленившему их, это хоть о чем-то скажет. А, а а это сумасшедшая планетка, где собираются построить рай для всех и счастья даром?» «Ну, типа того», – нехотя согласился Егор. «Вы еще фитуции подпольно продаете». А вот это утверждение надо было во что бы то ни стало опровергать. «Фитуций?» заинтересовалась деятельностью ГССР-кубышка. Егор махнул рукой, не обращай внимания. Какой фитуцией Нет у нас никакого фитуция. Слухи — это и домыслы. У нас система небогатая, собираем в основном красные ресурсы. Но много собираем, кровью и потом куем свое счастье. Да-да-да, с собой фитуции есть? Нет, я же говорю. Плохо говоришь, совсем не то, что от тебя ожидаю услышать. Фраза осведомленного незнакомца вдруг оборвалась пеликаньем в кабине гонца. Мелодичные сигналы начали подавать браслеты воскрешения и ошейник узака «Это что еще за чертовщина?» Егор заметил, что на его браслете загорелся красный индикатор. «Подлые сукины!» Дылда сделала глубокий вдох, чтобы прервать поток ругательств. Потом ответила Егору. «Я тебе позже объясню». «Но позже!» Настояла Мейте. Судя по тому, как побледнела белка, она тоже поняла, что им хотели сообщить браслеты. «Сколько, фитуция, ты хочешь за нашу свободу?» Егор хотел было возмутиться и отчитать белку за разбазаривание народного добра, но ему прикрыло рот дылда. «Сколько? Вы же сказали, что у вас его с собой нет». «Мы можем достать», — уклончиво ответила девушка. «То есть вы считаете, что я дура?» «Я сейчас вас отпущу а вы пообещаете мне привести фетуцей потом как-нибудь ну есть вариант что мы свяжемся с нашими и попросим их выкуп подвести предложил егор убирая зеленую ладонь от своего рта он понял что с браслетами получилось что-то крайне неплохое и что за освобождение им надо выкладывать максимум ты чем слушал я же говорила это место должно оставаться тайным есть один вариант как бы вскользь произнес невидимка. «Какой?» «Вы оставляете мне закоса». «Согласны», — недослушав до конца, согласилась Дылда. «Забирай!» Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, Кубышка встала и собрала укрепитель, который прижимал Зака к полу. Белка предпочла помолчать, но Егор отмалчиваться не стал. «Не пойдет. Зак — член команды. И наш — друг. А мы друзьями разбрасываться не привыкли». «Ты хорошо подумай», — искушал Егора голос. «Нечего тут думать, мы своих не выдаем. Наши друзья — неразменная монета. И вообще, зачем тебе закос?» «По имеющимся у меня данным, это последний закос в Атау, А я люблю собирать редкости». «Коллекционер?» «Можно и так сказать». «А показаться не хочешь?» «Учитывая, что бежать вам некуда, то почему бы и нет». «На мониторе пульта управления появилось существо». «Ты диканин?» спросил Егор, его разглядев. Существо на самом деле было похоже на ушлого торговца. Вот только его тело мешок вдоль и поперек покрывали глубокие морщины. И вместо ярко-желтого оно имело зеленушный цвет. «Бери выше. я мать всех дикан», ответило существо. «Мы пропали». Тихо прошептала белка. И Егор был склонен с ней согласиться. Рядовому диканину палец в рот не клади, иначе он его оттяпает по самое плечо. А что уж говорить тогда про их общую маму,